Глава 43. Остаток дня я провел в странно расслабленном состоянии, как зритель в кинотеатре, рассеянно следящий за действием фильма. В полицейском участке у меня взяли отпечатки пальцев и мазок с поверхности гортани. Затем я еще раз пересказал мою историю сотруднику полиции, который занес все сведения в компьютер. По совету Кэмерона я не стал упоминать о мобильном телефоне Коша и о других подробностях. Кэмерон пообещал помочь мне найти адвоката. Мы расстались на парковке возле полицейского участка около двух часов ночи, и я вернулся домой совершенно обессиленный. Едва войдя в дом, я стянул одежду, разбросав ее по полу, и направился в душ. Грязь Эверглейдс стекала с меня потоками. Чтобы избавиться от нее полностью, понадобился чуть ли не целый флакон яблочного шампуня. Я чувствовал, что моя ненависть слабеет, по мере того, как струи горячей воды хлещут по моему телу, расслабляя напряженные мышцы и успокаивая нервы. Наконец я вышел из душа, вытерся и внимательно осмотрел недавние порезы. Нужно было еще раз как следует их продезинфицировать. Это я и сделал. Заодно принял двойную дозу антибиотиков и тройную снотворных. Потом накинул халат, налил себе вина и стал пить его небольшими глотками, глядя в окно второго этажа на городские огни. Наверняка сейчас в клубах полно людей, они пьют, веселятся и рассказывают друг другу, как прошел день. Что касается меня, я был один в пустом доме. Я зашел в комнату Билли. На кровати все еще лежала недочитанная книга «Замечательная детская история» под названием «Небольшая задачка», которую порекомендовала мне одна знакомая. Чтение на ночь было для нас билли одним из самых незыблемых и ценных ритуалов, но эту книжку мы так и не успели закончить. Я поставил ее на полку, машинально разгладил покрывало на кровати и прошелся по комнате, подбирая валяющиеся на полу игрушки и возвращая их на стеллаж. Мне очень не хватало моего сына. Затем я вернулся в нашу с Клэр спальню. На комоде лежала книга, которую в последнее время читала Клэр. Это был роман французского писателя Мода Майера, которого я не знал. Клэр имела обыкновение подчеркивать понравившиеся ей фразы, а потом зачитывать их мне вслух, чтобы улучшить мое французское произношение. Я очень люблю французский язык, но произношение мне никак не дается. И когда я пытаюсь повторить слова и фразы за Клэр, мы оба начинаем хохотать. Мне очень не хватало моей жены. Я открыл книгу на месте закладки, там, где Клэр остановилась. Новая глава начиналась словами «Человек — плотоядный хищник, все остальное — шелуха». Я положил книгу обратно на комод, вытянулся на кровати и стал смотреть потолок. Веки постепенно тяжелели, и окружающие предметы, попадавшие в поле зрения, искажались, принимали фантастические очертания магов, колдуний, клоунов, тянущих ко мне скрюченные пальцы. Все эти образы, до поры до времени таящиеся где-то на границе сна и яви, теперь выступили из тени, окружая меня. На мгновение я стал ребенком, и меня охватил ужас. Затем мои мускулы расслабились, и я погрузился в темный и глубокий, словно омут, сон без сновидений.